Глава семнадцатая. Возвращаясь вместе с бойцами обратно в Спарту, я строю планы на ближайшее будущее. Краснодар сделал свой выбор. Брага спустил курок, начав между нами практически официальную войну. Ведь как еще можно воспринимать отправку двух наемников за моей головой? Никак иначе, как прямой и неприкрытый вызов». Где-то в глубине души я был этому даже рад. По крайней мере, теперь я точно представляю, с кем мне предстоит столкнуться. В мутной воде нынешней политики у меня теперь два очевидных врага. Работорговцы-степники и алкогольный олигарх-брага. И теперь мой ход. Одна из причин, по которой я не стал убивать наемников, хотя имел для этого возможность, в том, что они могли мне принести в этой будущей войне пользу стать очень полезными юнитами. Можно сказать, что похожая ситуация была с хищником. На момент столкновения с ним игрок был запредельно силен и представлял из себя невероятного бойца, который мог противостоять многим спартанцам. Не стоит думать, что я отверг его предложение о службе без раздумий. Но хищник был очевидным маньяком, наслаждавшимся самим процессом убийства и страхом жертвы. Мало того, что сотрудничество с такой личностью было не слишком приятным делом, ради пользы можно было бы и потерпеть. Но кто знает, когда и на чем такому сорвет резьбу. Кто окажется в этот момент поблизости? Не будет ли от такого сотрудника больше вреда? К тому же между нами стояла кровь. Кровь моих людей, и я не собирался это прощать. Принципы — это такая штука. Поступиться ими легко, но, делая крохотные шаги назад от своих правил, рано или поздно окажешься припертым к стенке. Нынешние наемники были опытными кадрами, которые обладали немалым опытом и знаниями в вопросе устранения тех, на кого им укажут. И что еще важнее, система позволила им не потерять свои способности и в новой жизни. Что это, как не признание их прежних талантов? Биба получил фолиант, дававший способности мага иллюзий, тогда как Бобби, за неимением огнестрела, выдали ручной арбалет, который также представлял собой неплохой инструмент для убийства. Элегантный и компактный. Короче, то, что нужно, чтобы быстро выпустить болт в упор и уйти от погони. Меня больше всего обрадовало, что наемники не успели пролить кровь моих людей. Дуэт придерживался принципа минимальных жертв, то есть они старались устранить только саму цель. Только если иного выбора не было, Боба и Биба избавлялись от тех, кто мешал исполнению замысла. Иными словами, между мной и ними не было препятствий, чтобы установить деловые отношения. Хищник убил спартанца, а вот они все же нет. Так что никаких препятствий для будущего союза я не видел. В конце концов, многие из моих нынешних соратников пытались прикончить меня в первые дни пребывания в новом мире. Возвращаясь к дуэту наемников, благодаря тому, что мы пришли к соглашению, Боба и Биба выдали мне все, что им известно о Краснодаре. Они не вдавались в подробности из-за ограничений контракта, но и то, что я узнал, хватало, чтобы осознать, что атакой в лоб поселения лорда Браги не взять. Во-первых, сама численность поселения превосходила 300 игроков, что делало Краснодар полисом второго уровня. Моя армия, хоть и неплохо тренирована и экипирована, но крайне малочисленна. Забрав высокоуровневых фалангистов и валькирии, я оголю все тылы, а этого позволять в нынешней ситуации нельзя. Но даже удар ва-банк может не принести результата. То, что Брага выставит в случае угрозы для своей дрожайшей шкурки вообще всех, я не сомневался. И хотя простые рабы уже не могут создать особых трудностей для моих бойцов, но увязнут они в этой куче моле наверняка, а там и станут легкими целями. Ведь тот, кто готовит подлянки другим, в полной мере трясется и о собственной безопасности. Брага в этом плане исключением не был. Он не жалел денег на свою личную охрану. Тех было всего десяток, но зато отлично экипированный и тренированный. А для массовости и чтобы отбить желание атаковать Краснодару соседей, Брага использовал наемников. Несколько бант степняков все время крутились у него на подсосе. Со стороны казалось, что они крышуют алкогольный бизнес. Но по факту, как рассказал Боба, разбойники находились у Браги на твердой зарплате и даже пикнуть не смели без его слова. Стоит только застрять, осадив город, как в спину ударят степняки. Да и само расположение Краснодара не слишком располагает к штурму. Полис действительно находится в самой глубине болот, оттого и выходцев из него кличут за спиной болотниками. Число подходов к полису, через которые можно было бы подвести, ограничено. А значит, и Брагу узнает о подходящем войске преждевременно. Таран к стенам не подогнать, увязнет. В общем, Краснодар нам пока не по зубам. Но оставив все как есть, я тоже не могу. Брага, узнав о провале наемников, нанесет новый удар. А передача инициативы противнику — это то, чего бы я не желал. Всегда лучше вести войну на поле врага, чем на своем. Но ведь я не баран, чтобы переть напором и разбивать себе лоб. Более того, своим нападением Брага даже оказал мне услугу, развязав руки». Ведь главной проблемой, которую я вижу в развитии Спарты, оказывается малая численность наших людей. Работорговцы и Вавилон перераспределили новичков, так что мне остаются жалкие остатки. И в итоге мне предлагают покупать для себя жителей на арабском аукционе, принося доходы моим соперникам и даже врагам. Но не наглость ли? Насколько выгоднее и приятнее просто забрать то, что мне требуется? Ударить Брагу по самому больному месту? По его доходам. На что живет Краснодар? На продаже своей алкогольной бурды, которая, по иронии судьбы, совпадает по названию с именем лорда ягодной браги. Делают ее из болотной ягоды, которой возле Краснодара хватает с избытком. Она же составляла и основной рацион на первое время для болотников. Краснодарские умельцы разливают брагу в глиняные кувшины, после чего продают их ближайшим соседям, в том числе и в Вавилону, который является главным потребителем всех товаров в регионе. Раньше, по словам Бобы, ягоды собирали прямо под стенами поселения, но теперь рядом с городом ее уже не осталось. Выбрали подчистую. Так что сборщики каждый раз удалялись все дальше, и гонять их ежедневно туда-сюда стало невыгодно. Поэтому для удобства в болотах возвели три укрепленных лагеря по типу нашего форпоста. Один на северо-западе, один на северо-востоке и третий на юге. Таким образом, форпосты собирались в этакую защитную систему, которая мало того, что позволяла браги видеть все происходящее в пределах болот, но и серьезно расширить радиус сбора болотной ягоды. С каждым походом за ней собирателям приходилось уходить все глубже и глубже в болото, из-за чего текучка кадров по причине смертности была чрезвычайно высока. Болото – сами по себе опасное место. Вараны, похожие на крокодилов, всякие ядовитые гады. Причем яд последних и вовсе мог убить за пару минут, и болотники пока не знали, как создать антидот или как еще противостоять эффекту яда. Да и не заморачивались с этим, дешевле купить нового раба. Чертеж для лагеря использовался самый простой. Барак для рабов и склад для ягоды, а также невысокая изгородь. Исключительно заставы для производственных нужд. Серьезной угрозы с этой стороны Брага не ждал. Да и кто посмеет сунуться к монополисту? Его же степняки в лоскуты порвут. В каждом обитало 50-60 рабов, которые отвечали за сбор болотной ягоды, а также 10-20 надсмотрщиков, игроков, которые следили за работой собирателей. Бесполезный сброд. Такую характеристику мне выдали наемники об их боеспособности. Они даже не столько были представлены для надзора и защиты рабов, сколько в качестве устрашения и классического кнута. Пряников же в этой схеме было немного. Трудно представить, что кто-то готов трудиться день и ночь за скудную кормежку и возможность спать в бараке. Но с удивлением я узнал, что таких людей немало. Одни надеются на побег, и эта вера помогает им жить, другие на то, что это временные трудности, а в другом месте, может быть, еще хуже. В общем, именно форпосты я выбираю целью нападения. Это и эффектный способ щелкнуть брагу по носу, и возможность увеличить численность самой спарты. Ну и, наконец, это болезненно ударит по финансовым возможностям браги, а значит, по его способности содержать наемников и воевать с нами на равных. Но легко это звучит только на словах. Нарисовав в своем воображении радужную картину набега, я добавляю туда фактов и натыкаюсь на множество нерешенных вопросов. И момент с армией среди них даже не на первом месте. На всю подготовку у нас есть примерно неделя. У Биба и Боба ушло как раз столько, чтобы пешими добраться до Краснодара. Значит, на кабанах в одну сторону уйдет примерно трое суток. Беря во внимание еще день, что у нас ушел на игру в ловлю на живца с дуэтом наемников, до истечения срока остается 6 суток. Полагаю, что Брага еще как минимум 2-3 дня не будет задаваться вопросом о ходе исполнения своего поручения, делая скидку на непредвиденные трудности. Но вот дальше уже определенно того возникнут подозрения или ненужные вопросы, в которых он захочет разобраться лично, или, по крайней мере, будет настороже. И потому на все про все у Спарта есть от 6 до 9 суток. За это время следует подготовить армию к походу и учесть все прочие нюансы будущей кампании. Но сначала я отправлюсь к Стелле, чтобы изучить один момент. Тела Боба и Биба были доставлены вместе со мной на телеге. В следующие дни до падения Краснодара они проведут в искусственной коме, которую им организовал черти что. Он или она, я уже путаюсь, как правильно называть наше пугало, будет обучать дуэт своей науке — А те в это время не смогут нанести вред мне или Спарте. Все в плюсе. Но ведь даже под надзором Амари находиться в состоянии овоща не очень хорошо для любого игрока. Не оставлять же и в госпитале. Боюсь здоровье остальных больных из-за присутствия черти что пошатнется вместо того, чтобы идти на поправку. Отдельную избу для них выделить, что ли? На всякий случай копаюсь в системном магазине. И ведь даже нахожу то, чего не ожидал. Имя. Чертеж храма духовной сущности. Описание. Почувствуй сущность внутри себя, то есть его присутствие в храме, и только в нем. На данную постройку я как-то не обращал ранее внимания, поскольку ее бонусы были не так чтобы очевидны, да и необходимы для спарта. Храм повышал ментальное воздействие помещенной внутреннего сущности на 10%. В случае черти что... Спарта не нуждалась в храме, поскольку манекен Исаам был в состоянии обезопасить поселение благодаря поглощению артефактов и целым двум жертвам, которые серьезно усилили черти что и позволили тому стать духом-защитником всего полиса. Сейчас же, чтобы избежать любых негативных последствий, я надеюсь усилить нашего манекенчика, занявшись прокачкой двух убийц. Ведь сомневаюсь, что поддержание дуэта в состоянии кома не тратит сил, которые раньше уходили исключительно на подпитку купола от духов вокруг Спарты. Не хочется мне, чтобы в ту или иную ночь на поселение налетел рой энергетических пиявок и устроил панику среди игроков. Купив чертеж за 10 ебалов и передав его Михалычу с поручением построить немедля, я направляюсь в сторону мастерских». Но перед этим даю распоряжение Пире, чтобы она через полчаса собрала весь состав нашего военного совета. «Сделаю». Бодро кивает Рыжая, и пуля исчезает в указанном направлении. Я же направляюсь в мастерскую плотников. Их роль в моем будущем плане едва ли не ключевая. «Как думаешь, справитесь?» Прямо интересуюсь я у нашего главного плотника. Им теперь стал Тиммер, а не Рус. Я официально утвердил его в этой должности – а наш богатырь полностью занялся проблемами безопасности. Я его особо не держал. Система с ее профессиями легко позволяла менять свой основной профиль прямо на ходу. Да, будет неприятно потерять бонусы от уже прокачанной профессии, на место которой ты ставишь другую, более желанную, но ведь речь сейчас идет о плотнике. А данная профессия давала разве что небольшие бонусы к силе, воле, да и качеству изделий из древесины. Только и всего». Не такая уж и большая потеря для Руса. Тем более, что он по-прежнему приходил в мастерскую, но уже в качестве хобби. Ну да не о нем сейчас одном речь. Тиммер задумчиво чешет подбородок. Руки у того все в опилках и деревянной стружке. Заметно, что мужчина пашет, не покладая рук, да и вообще поглощен своей работой. И это именно то, что мне нужно. — То есть... — нарочито медленно произносит Тиммер... От продукта главное требуется легкость и мобильность, не крепость. В бою они участвовать не будут? Если обобщать, туда, Соглашаюсь я с ним. Новый вид транспорта не будет участвовать непосредственно в бою, как наши повозки для Вагенбурга, но обязан быть прочным и легким, чтобы мог двигаться с достаточно высокой скоростью. Ведь задача вывести с полторы сотни рабов с территории противника – задача нетривиальная. Брага подобного явно не оставит без ответа и вполне себе может послать степняков погоню. Тогда пеший караван будет вынужден вступить в бой, защищая рабов, а это серьезно ограничит их мобильность. Наши всадники на кабанах смогут разогнать легких степных всадников, но потери среди незащищенных пленников могут быть огромные, а тогда любой смысл операции теряется. Игроков следует посадить на телеге, причем максимально облегченные, чтобы те могли сравняться или хотя бы приблизиться по скорости к скачущим кабанам. от того сейчас и задача стоит перед плотниками просто невероятная. Придется заморочиться с подвеской, как и вообще с самой конструкцией. Сделать легкое не проблема. Вот только через десяток километров, описываемые вами гонки, она развалится к чертям собачьим и пиши пропало. Вздыхает плотник. Время у тебя будет указываю я немного но будет также попрошу подключиться алису и тохича надеюсь что вы вместе что-нибудь сообразите времени как всегда в обрез догадывает стимер о чем и речь кивая я так что справишься спарта снова идет на войну хмурит брови плотник ничего серьезного так маленькая победоносная отмахиваясь я ладонью в ответ И я обязан сделать все, чтобы именно таким налет оказался, а не походом в один конец. Венчает подготовку военный совет. Изложив доступную мне информацию по Краснодару, а уже после рассказав о плане набега, я получаю полное одобрение собравшихся офицеров. Давно ли я прислушивался к словам майора, считая его чуть ли не гуру военных операций? А сейчас практика берет свое. Опыт различных стычек и нескольких вполне себе серьезных битв. Я вполне представляю себе, как рисковать, как сражаться и убивать. И как свести тот самый риск к минимуму для себя и для своих людей. Война превращается в работу. Сложную, опасную, но необходимую. Даже смешными, мне кажутся, рассуждения первых дней. Как это я не поведу своих людей в атаку? Кто, если не я? Более того, я вряд ли смогу удержаться от азарта и уступить эту возможность кому-то еще. Мой план получает полную поддержку. Никто из военных не желает оставлять попытку устранения лорда безнаказанной. Ярость и жажда отмщения питает их, чуть ли не требуя вот сейчас взять и сорваться в набег. Но я успокаиваю собравшихся и перевожу беседу на обсуждение деталей и состав групп, которые будут принимать участие в набеге. Ведь задействовать придется не только опытных бойцов, но и новичков. Как проходит обучение у новых фалангистов? Спрашиваю майора. Мужчина довольно кивает. Все идет в соответствии с установленным графиком. Еще пять дней, и те получат профессию солдата в казармах. Что еще больше ускорит их прогресс в военном деле? Докладывает старый вояка. Замечательно. Довольно расплываюсь в улыбке. Есть ли какие-то проблемы? Я бы так не сказал. Медлит майор, после чего дополняет. Но в тренировке новичков и ветеранов заметно различие Какие же, откидываясь на спинку кресла. У фалангистов, в котором подняли уровень перед походом на Салим и кластер хиппи и у новобранцев разная скорость в прокачке их навыков, поясняет майор. Не понял, хмурюсь я. Это как? «Возьмем двух игроков: новичка на первом уровне и уже более опытного на десятом, объясняет майор. Оба получают в казармах навык атлет. У новичка за то же время он разовьется куда больше, чем у конкурента, у которого более высокий уровень. Выходит, чем выше уровень, тем сложнее развивать навыки? Даже если они только-только получены? Уточняю я. Именно так. Можно сказать, что это некоторая компенсация от системы, которая не дает новичкам совсем уж отставать от тех, кто достиг более высоких уровней. Предполагает мужчина? Чем выше уровень, тем медленнее его рост. Как в самих уровнях, так и в навыках. Пока что эта разница не так велика, но ведь и уровни у нас не так чтобы высокие. Занятно. Ничего в мире системы не может быть простым. Даже хитрость с прокачкой своего уровня, похоже, несет в себе определенную цену. Отбрасывая собственную слабость на низких уровнях, ты теряешь с тем и скорость роста своих навыков и профессий. В краткосрочной перспективе рывок в уровнях выглядит очень даже вкусно и приятно. Но вот как оказалось в долгосрочной... Это уже не столь очевидно. Тогда какие у тебя предложения? привлекая внимание майора. Не просто же ты так поднял эту тему. Да, кивает вояка. Я советую в таком случае тренировать фалангистов по максимуму именно на низких уровнях, а уже только потом, в случае нужды, поднимать им уровни. Раз мы идем в налет на Краснодар, то тратить ебало на нашу армию целесообразно в самый последний день. А может и вовсе позволим бойцам поднять уровни на опыте, полученном от убитых врагов. Добавляю я. Не все же на допинге качаться. Еще вопросы? Если нет, то за дело. На подготовку у нас ровно пять дней. Как новобранцы становятся солдатами, мы сразу выступаем.